Глава 34. С чистого листа. Неделю спустя. Ася. «Мам, ну когда мы пойдем гулять?» – проворчала Поля с сердитым лицом расчесывая кукле волосы. «Скоро ночь же!» – топнула ногой Уля. «Девочки, мы же договаривались, что пойдем все вместе, даже Джека возьмем!» – подмигнула Ася и потрепала их по головам. «Сейчас папа приедет, поужинает» и сразу идем на прогулку. А пока что бегите в комнату и приготовьте одежду в сад». Посмотрев на настенные часы, в пятый раз набрала Глеба, и он снова ей не ответил. Обведя взглядом просторную кухню-гостиную, Ася села на мягкий диван и прерывисто вздохнула. «И зачем он привез нас в свою квартиру?» – прошептала она едва слышно. «Чтобы мы каждый день сидели здесь и до ночи ждали его появления». «Девочкам, конечно, квартира очень нравилась. Комната, которую для них выделил Глеб, была огромной и с личной ванной комнатой. Осталось только дождаться новую мебель, и они точно будут в полном восторге». «Но надо ли вообще ждать эту мебель?» – задумалась Ася. Она уже начала жалеть, что согласилась на этот переезд. Да и вообще все как-то сразу не заладилось. Сначала автозагар, из-за которого Глеб пропустил важное совещание. Затем девочки умудрились разбить две вазы, которые он привез из Индии, а потом полька с этим маркером. Надо же было додуматься нарисовать домик прямо на двери туалета. Нет, ну Ася-то, понятное дело, привыкла к подобным художествам и к тому, что девочки могут что-то разбить или сломать. А вот Глеб, он не показывал виду, не проявлял недовольства говорил, что все в порядке, но Ася чувствовала, что что-то не так. Не зря же он практически не появлялся дома всю эту неделю и неизвестно, где пропадал. Вчера сказал, что задержался на работе. Ася прождала его до двух часов ночи, потом вырубилась прямо на диване в гостиной, а утром Глеб ушел, когда все еще спали. Вот так и живем. Снова взглянув на часы, Вздохнула Ася и, встав с дивана, принялась убирать со стола остывший ужин. «Прям дежавю!» С психом поставила на поку холодильника блюдо с мясом. «Вчера я, точно так же, не дождавшись его, убирала ужин. И позавчера, и позапозавчера!» «Ну, если он карьерист до мозга костей, то какого черта решил поиграть в семью? Все!» Захлопнув холодильник, закипела она. «Наигрался?» Одной недели с двумя детьми тебе хватило за глаза и за уши. Понял, что семья – это не твое? Ася представила, что будет с девочками, если она расстанется с Глебом. И по ее щекам скатились слезы. Я же говорила, что без него нам гораздо лучше жилось. Поджала она губы и составила в посудомоечную машину посуду. Девчонки, одевайтесь! Через минуту выкрикнула с кухни и, выключив свет, печально проговорила. «Сегодня опять идем в парк без папы». Может, он таким образом намекает, что уже пожалел о нашем переезде? Натягивая спортивные штаны, с обидой подумала Ася. В его доме всегда было тихо, спокойно. А теперь мы доставляем ему одни неудобства. Дети визжат, каждый день что-нибудь ломают, проливают, пачкают мебель, стены. Поэтому он и выбрал такую тактику – вообще не появляться дома. «Нет!» Он явно не был готов к семье. Она рывком застегнула флисовую олимпийку и пошагала помогать одеваться девочкам. На улице уже было темно и довольно-таки прохладно. Девочки бегали на детской площадке, а Ася сидела на скамейке в стороне от остальных мамочек и, натянув до носа шерстяной снуд, нервно дергала ногой. Настроение и так было чернее тучи, а входящий СМС окончательно вывело ее из себя. «Прости!» Я сегодня снова задержусь. Ложись без меня. Прочитала она сообщение от абонента любимый, и лицо тут же обжег жар. Сняв перчатки, быстро принялась строчить в ответ. Ты задержишься в банке? Да, нужно разобраться с документами. Поняла. Тогда до завтра. Ответила она и стремительно пошагала за девочками. Поль, Ульяш, идемте. Ася взяла их за руки и повела к выходу из парка. «Но мы же мало погуляли!» Чуть не заплакала Поля. «Мам! Мам!» Дергала за руку Ульяна. «Можно еще покататься! Мы же хотели на качели, на горку!» «Нам нужно доехать до банка!» Быстро идя во двор за машиной, ответила Ася. «Я кое-что забыла в кабинетике. Нужно срочно забрать». «А ты снова там будешь работать?» Поинтересовалась Поля. «Ваш папа не хочет, чтобы я работала в банке». «Он с тобой вместе не хочет работать?» «Видимо», – дрожащим голосом вымолвила Ася. «Но ты же первая стала там работать», – правильно заметила Уля. «Вот именно, девочки, вот именно!» Открыв машину, нервно проговорила Ася и, прежде чем сесть за руль, сделала несколько глотков холодного воздуха. Всю дорогу ее колбасило от дурных мыслей, пальцы быстро стучали по рулю, а каждый красный свет светофора становился словно красной тряпкой для быка. Ей не терпелось войти в кабинет Исакова, и что-то уже подсказывало, что его там нет. «Я не хочу, чтобы ты возвращалась в банк. Ты же о другом всю жизнь мечтала, верно?» Вспомнила она слова Глеба. «Ну да, конечно!» Свернув на перекрестке, усмехнулась Ася. «Проще всего прикрываться моей мечтой», а сам просто не хочет, чтобы я контролировала его в банке. Но я узнаю правду прямо сейчас. И если выяснится, что он не на работе, то я сегодня же соберу вещи, и мы с девочками уедем в Обнинск. Посидите пару минуток, я быстро. Отстегнув ремень, Ася вышла из машины и побежала к банку. Подняв голову, заметила, что в кабинете Глеба нет света, и в ее сердце как будто прокрутился гвоздь. Уже и так понятно, что он меня обманул. Расстегнула куртку, помахала у лица рукой. Внезапно стало невыносимо жарко, как будто на улице не минус семь, а все плюс тридцать. Кровь кипела. Ладони стали влажными от волнения и злости. «Борис, а Глеб здесь?» Вбежав внутрь, протараторила охраннику. «Уехал?» Пожал плечами мужчина. «Давно?» «До часа три назад!» «Спасибо!» Едва слышно вымолвила Ася и, развернувшись, на ослабленных ногах, пошагала к машине. «Сволочь ты, Исаков!» Сев за руль, написала в СМС и, не слыша, что спрашивали у нее девочки, тронулась с места. «Больше никогда-никогда не полюблю и не доверюсь мужчине!» Прошептала она сухими губами. «Ладно бы, я была одна!» схрипнула Ася. «Пережила бы как-нибудь. Не в первый раз, черт возьми, меня бросают и предают. Но девочки... Они же уже привыкли к нему, только и слышно теперь «папа, папа». А папа понял, что одному ему гораздо лучше живется и не спешит к ним нисколечко. А если у него есть любовница, то так бы и сказал. Но зачем было морочить мне голову? Зачем? Ведь для меня все это слишком серьезно. Я же не играю в семью, а пытаюсь создать ее. Экран телефона ожил, и Ася прочитала СМС от Глеба. Что случилось? Я была в банке. Остановившись на светофоре, ответила она. Охранник сказал, что ты уехал три часа назад. Отправила и тут же написала еще одно. Мы уезжаем. Ключи оставлю соседке. Наверное, он там сейчас вздохнул с облегчением. Горько улыбнулась Ася, а в следующую секунду машина качнулась от несильного удара в пассажирскую дверь. «Мам, что это? Мне страшно!» Раздались испуганные голоса девочек. «Кажется, кто-то купил права, а ездить так и не научился!» Сжав челюсти, прошипела Ася, глядя на слепящие фары машины виновника аварии. Включив аварийку, вышла на улицу и, глядя на быстро приближающуюся к ней фигуру, сплеснула руками. «Ну вы что, не видели, куда едете? Вы же были обязаны меня пропустить!» Сделав из ладони козырек, смотрелась в лицо мужчины и округлила глаза. «Глеб?» «Ась, ты в порядке?» Подбежал он сначала к ней, затем к Матизу. «Как девочки? Они не ударились?» «Мы в норме!» Рявкнула Ася и внимательно посмотрела в его глаза. «Ты пьян, что ли?» «Глеб!» «Объясни, что происходит. Что с тобой творится вообще?» «Ты забыл правила дорожного движения или у тебя проблемы со зрением?» «Я уже молчу о том, что ты всю неделю пропадаешь где-то, обманываешь меня, задерживаешься на работе, а сам не пойми где и с кем проводишь время!» Подбородок Аси задрожал. Глаза зажгли слезы. «Я не так представляла себе нашу семейную жизнь!» — всхлипнула она. «И не стану это терпеть, ясно?» «Просто скажи мне в лицо, что для тебя важнее карьера. Я не буду закатывать скандал или что-то требовать от тебя, обещаю. Но мы должны решить это сейчас. Пока не зашло, все слишком далеко...» И Глеб закрыл ей рот поцелуем. «Давай дождемся завтра, ладно?» Оторвавшись от губ, попросил он. «Только ни о чем меня больше не спрашивай. Завтра. Все завтра, Ась!» Он прижал ее к себе и и, зарывшись носом в волосы, тихо добавил. «Даже если у меня ничего не получится, то я обязательно расскажу тебе, где пропадал всю эту неделю». Ася пока что ничего не понимала, но ей почему-то захотелось ему поверить. «Хорошо». На выдохе шепнула она, и, посмотрев на их целующиеся машины, вяло улыбнулась. «А ведь смотри-ка! Сбылось!» «Ты про что?» Отодвинувшись, Хмуро усталился на нее Глеб. «Помнишь байку о нашем знакомстве? Но мы же рассказывали всем, что познакомились благодаря аварии». «Точно!» Устала улыбнулся Глеб. «Так, может, это знак?» Прищурилась Ася. «Может, с этого дня и начнется все с чистого листа?» м? Отойдя от него на шаг, она отдернула куртку и, подняв голову, вытянула руку. «Ася Солнцева! Приятно познакомиться!» «Глеб Исаков», – наигранно-серьезно ответил он. Затем обернулся на Асину машину и помахал рукой дочерям. «А там, как я понимаю, сидит наше будущее». «Правильно, понимаете», – кивнула Ася, и они оба прыснули со смеху. «Ну так что, Глеб Исаков, будем вызывать ДПС или как-нибудь сами разберемся?»